Клиент был на месте. Это он знал, потому что вчера позвонили Березницкому. Мягкий женский голосок из регистратуры его поликлиники поинтересовались для уточнения, когда он последний раз проходил флюорографию Сдав сумку скольким барахлишком, купленную на один раз в комиссионке в камеру хранения, он спустился в метро и поехал на Кутузовский. Прошел по противоположной стороне мимо нужного дома, прикидывая место парковки машины. Потом поехал в Ясенево и шлялся там, пока не нашел то, что требовалось — стройку на отшибе за забором. Запомнил приметы дороги, вернулся в центр, поймал за пятнашку частника и велел ехать туда, проехав сначала по Кутузовскому, а сам сверялся с картой Москвы и фиксировал путь» после чего со вкусом и демократизмом победал в Макдоналдсе и отправился в кино, дабы занять время. Нервы, судя по всему, у Звягина отсутствовали напрочь. В полутьме уже он вернулся на Ленинградский вокзал, забрал свою сумку и в туалете совершил небольшой шпионский маскарад, наклеил черные усики, натянул и приладил вороной парик и увенчал его Кипарем аэродромом пойдет. На стоянке такси волновалась толпа, а в стороне нисколько не волновались таксисты. Звягин сделал жест, и шофер приоткрутил стекло. «Куда?» — с неприязненным равнодушием спросил он, не глядя. «Шеметь его два!» С тем же равнодушием бросил в сторону Звягин. «Полтинник!» — сказал шофер. «Знаю!» упала в сторону следующее слово садис открывай последнее слово всегда за мной будет и животное я тебе покажу полтинник я у тебя в такое место воткну что институт микрохирургии глаза не выговорит шофер небрежно курил мальбуу здоровье портишь без уважения к чужому жалкому достатку сказал звягин и приоткрыл форточку устроив сквознячок дует — сказал шофёр. — Я тебе плачу, — сказал Звягин. — Сначала на минутку к Ленинградскому рынку вещи забрать. Дом я покажу. — За простой отдельно. — Конечно, — сказал Звягин. На Красноармейской он указал подходящий дом, велел встать в подъезда. — Багажник открой сразу. Пару минут провёл в подъезде. Вполне подходящий. И лампочка не слишком яркая, и мочой пахнет. — Слушай, друг, — вышел он растерянно, — «Его дома нет. Помоги, пожалуйста, телевизор снести, одному никак не взять, и время в обрез». «Какой? В багажник не влезет». «Влезет, как не влезет», — уверил Звягин. и «Японский, не такой большой, но взять неудобно». «Да я, в общем, не грузчик», — в сомнении отказал шофер. «Еще пятнадцать рублей плачу», — нервно попросил Звягин. «Поможем», — вылез шофер. Войдя в подъезд по всей логике ситуации первым звягин жёстко конь копытом легнул ударил его локтем под ложечку шопер согнулся и замер распяли фрот и выпчив глаза примерившись и успев пожалеть что рукав куртке смягчит удар звягин локтем же сверху врубил ему ха чуть левее темени послышался вполне деревянный стук Шофер обмяк и свалился на бок. — В десанте служили мы крылатом, а тут нельзя не быть орлом, — тихо пропел себе подно Звягин. — Как это называлось там, а? — С расчетом кратковременного рауша. Кратковременного — не кратковременного, а полчасика отдохнет достаточно. Он быстро сволок шофера по ступенькам к двери в подвал, вынул из кармана стеклянную четвертлитровую фляжку — и полил ему грудь и бока водкой, объясняясь потом с милицией родимой, надел на правую руку кожаную перчатку, подпрыгнул и разбил лампочку, тихий дзень. Все это заняло на несколько секунд меньше запланированной минуты, хлопнула входная дверь». «Опять перегорело!» — тихо и злобно произнес женский силуэт, всем существом мимолетно опасаясь проходящего мимо звягинского силуэта. «Извините», — вежливо сказал Звягин, бренча на пальце ключами от такси. В трех кварталах он тормознул у урны и сунул в нее пари, кусы и кепку, потом свернул в темный проулок, достал из сумки автомобильные номера и плотно надел закрепил поверх настоящих. — Восемьдесят семь девятнадцать ММТ! — удовлетвоенно прочитал он. — Вышел на смену. Спасибо, чаевых не берем. В кабине достал из бардачка путевой лист, аккуратно разорвал и выкинул, а на его место положил изготовленный заранее, глянул техпаспорт, заменил собственный карточку водителя на приборной доске — Дотронулся до прав в кармане, серую куртку снял и кинул на пол к заднему сиденью, оставшись в синем свитерке, кинул в кусты под домом фляжку из-под водки, некогда коньячную, и дал по газам. Не обращая внимания на голосующих по пути, как истый московский таксист, он с умеренной лихостью гнал к знакомому уже дому, Незадолго до Кутузовского остановился ещё раз в тихом месте, снял свитерок, оставшись в скромном тёмном костюме и голубой сорочке с галстуком, из сумки достал и надел светлый плащ, набросил на шею шарф. Порядок. Притёр тачку к тротуару у своего дома, глянул номера над первым подъездом. Верно. «Куда лезу? но не ждать же у моря погоды, покуда он сам на тротуар вылезит». «К кому?» — бдительно спросил его вактёр из-за обширного письменного стола в светлом, тёплом, чистом и вполне домашнего вида подъезде. «Девятнадцатая квартира, Березницкий, с уместной дозой будничной беглости и казённой вежливости», — сказал Звягин. Вактёр, естественно, чуть помедлил, читая его взглядом, и наметил движение в сторону телефона, позвонить в квартиру, представить гостя и получить согласие на впуск. В правильный момент Звягин достал из нагрудного кармана красную корку с гербом и секунду держал перед вактёром. На полсекунды открыл и, профессионально сжав в руке, не вырвать, подержал ещё. — А вы звоните! — разрешающим тоном бегло сказал над лифта. — Сергеев. Пока он ехал на пятый этаж, хозяин был уже извещен, и др Звонок, кратко и уверенно, открыл дверь и сам. «Добрый вечер, Яков Тимофеевич!» С безулыбистой теплотой протянул Звягин руку, шагнув через порог. «Здравствуйте!» Спокойно, весомо отвечал Яков Тимофеевич. «Так вот и какой гнида! росточку неплохого, крепче видна, рожа массивная, тупая, уверенная, бронированная рожа». Славный, должно быть, был рыцарь революции. Чистые руки, и горячее сердце, холодная голова. Ага, нет, нетрусливый, старикашка. Так мы еще посмотрим. Извините за беспокойство, но дело неожиданное и срочное. Крайне спокойно сказал Звягин. Был звонок из референтуры начальнику управления, связанный с телегой. Надо гасить без оттяжки, поэтому меня лично за вами. И протянул, как своему и старшему по званию, заслугам и возрасту, свое удостоверение, но в руки не дул. Хозяин едва заметным внутренним движением отметил это как правильное, и Звягин отметил это его отмечание. Березницкий взял со столика в небольшом, но славном холле очки из китайской плоской вазы, у кого реквизировал, сука, и прочитал немедленно, но внимательно. За удостоверение Звягин был спокоен. «Лучше настоящего, не мальчик». «Не телефонная», — сказал он, упреждая вопрос, «в такое время». «Логично». «А в чем дело, да?» «Конец дня», — сказал он. «Вечный бардак в любимом ведомстве. В архивах чуток насорили, а остальное на месте». Березнецкий чуть подумал, тоже крайне спокойно. «Я на машине». — сказал Звягин, — галстук не обязателен, — хотел он добавить и улыбнуться, но воздержался. эту уж лишнее. — Я позвоню, — сказал Березницкий. Соображал он явно уже с трудом. Да и никогда, конечно, большой смитливостью не отличался, зато и держали, но рефлексы вжились в нем прочно. — Вы садитесь. — без благодарю Звягин опустился на диванчик перед телевизором. И расслабил позвоночник. «Можете, но крупников сейчас у хозяина. Там освободятся в...» Взглянул на часы. «Восемнадцать-пятнадцать. Шлепнуть бы тебя прямо сейчас в собственном сортире и вся недолга. Да не заслужил-то такой быстроты и легкости. Упоминание фамилии, причем не сразу, а в правильный момент, это подействовало, разумеется, успокаивающе. Да и обликом Звягин» то бишь Сергеев был правилен, безупречен, разве что лицо запоминающееся. Так в их управлении это неважно. — переоденус сказал Березницкий и вышел. В глубине квартиры перемолвился неразличимо фразами с женой, которой так и не показалась своя адресура. Явившись в синем немодном и добротном костюме с планками и значком почетного чекиста «А как же!» Чтоб помнили, с кем дело имеют. Березницкий полез в теплый с подстежкой плащ. «Машина у двери», — сказал Звягин, «а возможной ненужности плотно одеваться. Обратно тоже доставит сказал он. И тут оба чуть улыбнулись профессиональному, для посвященных юмору, этой фразы. Внизу Березницкий увидел пустое такси. «Рабочие», — сказал Звягин. И Березницкий понял, согласился судя по тональности молчания получшие все у начальства взял оперативную которая подвернулась не свою же гонять жалко бензин дорог нет его звягин сел и открыл правую дверцу пожалуйста березницкий стоял чуть ближе к задней во рефлексы действует его мозг вытриги он на одних рефлексах то же самое делать будет пожалуйста сказал звягин Открыл, перегнувшись заднюю дверцу, а переднюю захлопнул, и Березницкий поместился сзади. — Что тут? — спросил он, недовольно, наступая на куртку. — А, Саша на барахло, отодвиньте в сторону, и Звягин рванул к центру. Березницкий посапывал. Ехали на Лубянку. Тормозя перед светофором, Звягин попросил тряпочку протянуть, и сзади стекло запотело. Березницкий взял чистую тряпку перед задним стеклом и подал, чуть потянувшись вперед. Звягин обернулся, отпустил руль, рука его скользнула мимо руки Березницкого. Он чуть еще приподнялся на сиденье и воткнул выставленный большой палец под мясистый кадык прямо над узлом галстука. Березницкий всхрапнул шепотом, остекленел, вывалил язык и обмяк. «А зачем нам, собственно, Лубянка?» — вдумчиво спросил Звягин, за светофором перестроился в правый ряд и свернул, держа в памяти маршрут. Через минуту встал в темном пустынном проезде, перегнулся к бездвижному телу, расстегнул плащ и костюм, из внутреннего кармана достал паспорт, с пиджака аккуратно отстегнул планки и свинтил значок почетного чекиста, Из сумки извлёк ещё две склянки, первую палил ему на грудь, и в салоне запахло коньяком, вторую вылил на промежность и запахло мочой «Обрубился, пьяная сволочь!» С сочувствием к своей таксистской доле сказал Звягин, воображаемому гаишнику. «Весь салон обоссал, а мне ещё крутить до четырёх. На Новоясеневском своём не прочёхается, скину пикет» и поехал на Новоясеневский, выкинув по дороге как ненужные теперь склянки, так и Березницкое барахло. Он поглядывал на часы в зеркальце, как там сзади, спокойно готовый к любым неожиданностям, потому что в сущности любые неожиданности были исключены, то есть предусмотрены. Все, что Звягин делал, делалось с полной обстоятельностью, Впрочем, об этом уже можно было догадаться. В рамках рассчитанного времени он остановился близ девятиэтажного дома, вплотную к которому и подходил присмотренный днем забор стройки. Не выключая двигателя, огляделся. Спихал все барахло в сумку, туда же положил снятые номера, сунул Березницкому поднос на шатырь, потер уши, помассировал гортани и грудную клетку, выволок его — приходящего в себя, и закрыл машину. «Ха! Ох! Ох! Пошли!» В бок Березницкого однозначно уперся пистолетный ствол. Сумка висела у Звягина на другой руке, и рукой той он заботливо и крепко поддерживал Березницкого, обняв сзади под мышку «Ведет человек пьяного. Бывает один звук, и стреляю, и иди!» Из забора в этом месте были заблаговременно вышиблены две доски. Переждали прохожего на недалекой дорожке под фонарем. Не сметь шевелиться, без звука произнес Звягин, вдавливая ствол между ходящих ребер. Пробираясь между строительным мусором и скользя в грязи, они дошли до строящегося, абсолютно неосвещенного с этой стороны дома и вошли в стеной проем. Березницкий начинал оживать. Тело его приобретало остойчивость и проникало с крупной редкой дрожью. «Не бойся, жив останешься», — усмехнулся Звягин. «Просто поговорить надо». «Он поверит в это, потому что ему больше ничего не остается. Как верили те, кого он расписывал. Не трясись. Пятнадцать минут выяснения отношений, придешь обратно, кому то нужен». Березницкий переставал дрожать, а вот руки, извини, назад. Березницкий свел на копчике кисть и рук. Звягин бросил сумку и, не отнимая пистолет от его позвоночника, быстро захлестнул их веревочной удавкой, закрепил мертвым узлом. Хирурги умеют вязать узлы одной рукой. И еще раз извини. И рот оказался плотно заклеен пластырем. Звягин достал из сумки и включил фонарик. Тонкий веер света через щель, прорезанную в черной бумаге, которой было заклеено стекло, осветил еле-еле, но различимо, хлам под ногами. Пошел, шептом рявкнул звягин Послушно, перебирая ногами, Березницкий, направляемый в спину, как буксиром толкачом стальным пальцем пистолета, дошагал до дверного проема, повернул и стал спускаться по лестнице, бетонному маршу бесперил. Оказались в низком подвале, под бетонными же перекрытиями. Звягин остановил движение перед разбитым унитазом, косо утвердившимся между ржавых батареей и обрезков труб. — Пришли, — сказал он, и на шаг отступил. — Можешь повернуться. Березницкий неловко и готовно повернулся к нему лицом. — Судить тебя буду я, — сказал Звягин. Достал из кармана, зажав фонарик под мышку самодельный глушитель и натянул его на дуло. — Кто я, тебе знать незачем. — Один из тех, кого ты и твоя контора не уничтожили. Березницкий замычал. — Никакого последнего слова, — отмел Звягин. — Не будем отягощать себя бюрократическими проволочками буржуазного суда. Итак, согласно формуле Нюрнбергского процесса, Приказы начальства не являются оправданием для исполнителей преступлений перед человечеством. А посему приговаривается Березницкий Яков Тимофеевич к высшей мере социальной защиты, расстрелу. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит и будет приведен в исполнение немедленно. Березницкий, хрипя и попискивая горлом, замотал головой и тяжко опустился на колени с безумной мольбой подняв на Звягина взгляд выкоченных глаз. — Они тоже жить хотели, — укорил Звягин, — причем не были ни в чем виноваты. Ты что ж думал, приятель, что вся кровь, все муки так тебе с рук и сойдут? Нет, кому-кому, а тебе не сойдут. Лицо Березницкого в слабой полосе фонаря превратилось в маску воплощенного безумия. Кишечник его с шумом опорожнился, Раздался резкий характерный запах. Звягин, сунув фонарик и пистолет в карманы, приподнял его подмышки и развернул лицом к унитазу. Вот так, все как положено, в лучших их традициях. Ну, вот и все, с ужасающей простотой произнес он, приставил обрез глушителя к мокрому от пота затылку и нажал спуск. Выстрел треснул глухо. Умноженный отраженным подвальным эхом, то, что было Березницким, ткнуло с лицом в унитаз Я сел и осело в бок. «Исполнен!» — с холодной непримиримостью произнес Звягин. Пульс проверять не стал. Он видел разрушающую траекторию пули, как в анатомическом атласе. Посветил вправо, подобрал гильзу, завернул в бумажку и поместил в карманчик сумки из сумки достал щетку для мусора и стал задом выходить из подвала аккуратно прометая по своим следам наверху чуть постоял повторяя все ли сделано следы пальцы в машине протерты нигде ничего не забыто время в пределах расчетного дойдя до дыры в заборе в стороне противоположной той где они входили он береженного бог бережет Открыл баночку из-под цейлонского чая и на протяжении нескольких минут присыпал свои следы, удаляя смесью махорки с перцем. «Вот ж это никому не понадобится», — подумал он, — «заигрался в шпионов, в метро все следы теряются». Дойдя до теплого стана, спустился в освещенное чрево метрополитена и поехал в центр. Там он... Погулял в темноте, заглядывая иногда во дворы и выкидывая вещи по одной в мусорные баки. Протертый от пальчиков пистолет только кинул в реку. Затвор отдельно, патроны отдельно, глушитель отдельно. изорванные в мелкие клочки возостоверение, путевой лист, карточку водителя, сменил большие ему на размер ботинки, купленные в комиссионке, на свои собственные, Куртка, свитерок, перчатки, где могли остаться частицы битого лампового стекла и машинного масла и бензина, и, в конце концов, саму сумку. Ищите вещдоки, родимые, вот вам глухарь, и списывайте дело в архив. На Ленинградском вокзале взял из ячейки камеры хранения свой кейс и пошел к вагону. Поужинал бутербродами, запил скверным железнодорожным чаем, потрепался слегка с попутчиками и лёг спать на приятно, убаюкивающий подрагивающую полку с удовлетворённым чувством хорошо прожитого дня. Утром, пешочком идя к себе, уже в своём плаще, всё своё и ничего чужого, разового, он припоминал вчерашние события как нечто далёкое, нереальное, средненькое кино в чужом пересказе. Мысли были больше о дне предстоящем, сегодняшнем. — Ну, как съездил? — спросила жена, целуя его в прихожей и надевая пальто. — Бесподобно, — ответил Звягин. — Всех успел повидать? — А как же! Я всегда так волнуюсь, когда тебя нет, — пожаловался она. — Пора бы и привыкнуть, — улыбнулся он. Оставшийся один вырвал из блокнота несколько листков, сжег над раковиной, а пепел смыл. Мощной, холодной струей. позвонила на скорую. «Джахадзе на месте! Салют! Ну, как там сутки? Нормально? Вот отлично!»